Глава 51. Дом Данте находится на улице Санта Маргарита. Его легко узнать по большому вымпелу с надписью «Музея Каса ди Данте, Дом-музей Данте. Сиена нерешительно посмотрела на вымпел. «Ты вправду Дом Данте?" не совсем ответил Лэнгдон. "Данте жил за углом, а это скорее Музей Данте. Как-то раз Лэнгдон заходил в этот музей, чтобы взглянуть на его художественную коллекцию. Она оказалась не более чем собранием репродукций знаменитых работ, имеющих отношение к Данте и созданных в разных уголках мира. Однако увидеть их все под одной крышей было любопытно. В глазах Сиены вдруг заблестела надежда. И вы думаете, в экспозиции найдется какое-нибудь старинное издание Божественной комедии? Ленддо усмехнулся. Нет. Но в их сувенирной лавке продают огромные плакаты с полным текстом Божественной комедии, напечатанным микроскопическим шрифтом. Она посмотрела на него слегка испуганно. Знаю, знаю. Но это лучше, чем ничего. Одна беда. Глаза у меня уже не те, что раньше, так что читать мелкий шрифт придется вам. Echiusa. «Э, Закрыто. Окликнул их какой-то старик, увидев, что они подходят к двери. El giorno di Сегодня выходной? Ленгдона вдруг снова охватила растерянность. Он взглянул на Сиену. Разве сегодня не понедельник? Понедельник, подтвердила она. Но флорентийцы предпочитают отдыхать именно в этот день. Ленгден застонал от досады. Теперь он и сам вспомнил, как необычно устроен здешний рабочий календарь. Поскольку по уикендам доллары туристов текли более обильным потоком, многие флорентийские торговцы решили перенести день отдыха с субботы на понедельник и таким образом повысить свои доходы. К несчастью по той же причине отпадало и другое место, на которое Ленгдон возлагал надежды, один из его любимых местных магазинов под названием Книжная биржа, где наверняка отыскалась бы парочка экземпляров Божественной комедии. "Какие будут предложения?" спросила Сиена. Ленгдон надолго задумался и наконец кивнул. Тут поблизости есть одно местечко, где собираются любители Данте. Думаю, у кого-нибудь из них вполне может оказаться с собой его книга. Попросим одолжить ее на минутку. А если там тоже закрыто? В голосе Сиена звучало сомнение. Почти все в этом городе стараются устроить себе выходной не в воскресенье. Они не могут себе этого позволить, уверила ее Ленгдон. Дело в том, что это церковь. метрах в пятидесяти от них в гуще толпы человек с сыпью на коже и золотой сережкой в ухе прислонился к стене, радуясь выпавшей ему возможности перевести дух. Он по-прежнему не мог глубоко вдохнуть, и гнынечки у него на лице, особенно на верхних веках, где кожа была особенно нежная. Зудели все сильнее. Он снял свои модные очки и провел рукавом по глазам с осторожностью, чтобы не повредить кожу. Снова надев очки, он увидел, что те, кого он преследовал, отправились дальше. Тогда он собрался с силами и заставил себя пойти за ними, стараясь дышать как можно ровнее. В нескольких кварталах от Лэнгдона и неси в зале 500, агент Брюдер стоял над изувеченным телом очень хорошо знакомой ему женщины с шипами на голове. Опустившись на колени, он забрал у нее пистолет и прежде чем отдать его одному из подчиненных, предусмотрительно вынул обойму. Беременный администратор музея Марта Альварес стояла немного поодаль. Она только что дала Брюдеру краткий, но весьма удививший его отчет о том, что знала о действиях Роберта Ленгдона, начиная с прошлого вечера, включая одно сообщение, которое Брюдер до сих пор пытался как следует осмыслить. Лэнгдон утверждает, что у него амнезия. Брюдер вынул телефон и набрал номер Его начальник снял трубку лишь после трёх гудков, и слышимость была неважная. Агент Брюдер, докладывайте. Брюдер заговорил медленно и раздельно, чтобы на другом конце линии было понятно каждое его слово. Мы до сих пор ищем Лэнгдона и девушку, но тем временем произошло еще кое-что. Брюдер выдержал паузу. И если это правда, то все меняется. Шеф мерил шагами кабинет, борясь с искушением налить себе еще виски. Он понимал, что для выхода из этого кризиса ему нужна трезвая голова. Ни разу за всю свою жизнь он не предавал клиента и не нарушал соглашения, и у него не было никакой охоты делать это сейчас. В то же время он не мог не видеть, что события развиваются совсем не так, как он предполагал, и это грозило его организацией серьезными неприятностями. Год назад знаменитый генетик Бертран Зобрист явился на борт Миндация и попросил предоставить ему надежное убежище. Тогда шеф решил, что Зобрист Планирует в Тане завершить работу над своим очередным научным проектом, запатентовать результаты и тем самым увеличить свое и без того огромное состояние. Консорциуму и прежде нередко доводилось иметь дело с учеными и инженерами, которые страдали паранойей и предпочитали трудиться в полной изоляции, дабы никто не похитил их ценные идеи. Исходя из этой гипотезы, шеф дал Зобристу свое согласие И немало не удивился, когда его клиенты стали искать люди из Всемирной организации здравоохранения. Не слишком встревожило его и то, что эти поиски проводились под непосредственным руководством и наблюдении самой главы ВОЗ доктора Элизабет Сински. Консорциуму не впервой сталкиваться с могучими противниками. Как и было условлено, Консорциум выполнял свои обязательства перед клиентом, не задавая никаких вопросов, и любые попытки доктора Сински найти забрезста оставались тщетными на протяжении всего срока действия договора с ученым. Почти всего срока. Меньше, чем за неделю до решающей даты, Сински каким-то образом отыскала забрезста во Флоренции и своей травлей довела его до самоубийства. Впервые в карьере шеф не сумел защитить клиента согласно договоренности, и это мучило его. Наряду со странными обстоятельствами гибели Зобриста, он предпочел покончить с собой, лишь бы его не схватили. Что же он такое скрывал, черт возьми? После смерти ученого Сински конфисковала из его банковской ячейки некий предмет и консорциум волей неволи вступил с ней в отчаянную схватку во Флоренции оба противника не жалели усилий на то чтобы найти найти что взгляд шефа непроизвольно скользнул к полке с тяжелой книгой которую зобрест подарил ему две недели назад будучи уже явно не в себе божественная комедия Шеф снял книгу с полки, и уронил на стол, она упала с тяжелым стуком. Чуть дрожащими пальцами он открыл ее на первой странице и снова прочел дарственную надпись. Дорогой друг, спасибо, что помогли мне найти правильный путь. Мир тоже вам благодарен. Прежде всего подумал шеф, мы с тобой никогда не были друзьями. Он перечитал надпись еще трижды. Затем его глаза обратились к ярко-красному кружку, которым его клиент обвел на календаре завтрашнее число. Мир вам благодарен. Он повернулся и долгим взглядом посмотрел на горизонт. В тишине он думал об оставленном зобристом видеофайле и вновь слышал голос координатора Ноултона. Недавно звонившего ему по телефону, я подумал, что вы возможно захотите просмотреть его перед отправкой. Содержание этой записи весьма необычно. Этот звонок сильно озадачил шефа. Нолтон был одним из его лучших координаторов, и он никак не ожидал услышать от него такое. Кто кто, а уж Нолтон-то прекрасно знал, чем может быть чревато подобное нарушение протокола. Поставив Божественную комедию обратно на полку, шеф подошел к бутылке и плеснул себе немного виски. Ему предстояло принять очень трудное решение.